Не превратница, а швейцар в левреи. Впрочем, слово превратница как-то не звучит в комнате, вроде небольшой гостиной, которую я вижу через стеклянную дверь. Мне нужны господин и госпожа Лербье. Их фамилию мне сказала Оливье. Лифт, стены которого обиты плюшем, плавно привозит меня на третий этаж. Я звоню и довольно долго жду. Наконец открывается дверь. И появляется девушка, по описанию похожая на пилар. Маленькая, худенькая, черненькая, с большими карими глазами и приятной улыбкой. «Вам кого?» – спрашивает она. На ней передник и наколка из вышитого органди. «Я хотела бы поговорить с вами. Нам не велено никого принимать дома. А можно я спрошу позволению вашей хозяйки?» «Даже не знаю». У нее акцент, как у Мануэлы. Но по-французски она говорит лучше. Видимо, давно во Франции. Открывается дверь, и появляется дама в норковом манто. Пилар. Испанка подходит к ней, и они тихо беседуют, поглядывая на меня. Наконец госпожа Лербье направляется ко мне. Что вам угодно? Извините, что я вторгаюсь к вам. Но Пилар землячка и подруга нашей служанки. А та несколько дней назад исчезла. «Мне хотелось бы убедиться, что с ней ничего не случилось. Пилар, если вам что-нибудь известно, можете ответить на вопрос о мадемуазель». И, убедившись, что в ее сумочке крокодиловой кожи все на месте, госпожа Лербье уходит. «Когда вы в последний раз видели Мануэлу?» «В прошлую среду». «Вы провели вместе весь день?» «Да, в среду я выходная. Утром отсыпаюсь, а днем мы с Мануэлой ходим по магазинам или идем в кино». В ту среду мы пошли в кино, потом у нее было свидание, а после мы снова встретились. Вы ужинали на Авеню Ваграм в вашем обычном ресторане? Откуда вы знаете? У стены стоит зеленый плюшевый диванчик, и мы на него присаживаемся, причем пилар не без робости. Мануэла рассказывала, что перед тем, как отправиться на танцы к Эрнандесу, вы ужинаете на Авеню Ваграм. Да, это так. А к Эрнандесу вы пошли? Да. У вас там много друзей? Я почти всех там знаю. Там только испанцы. И посетители, и официанты, и музыканты. Мой друг играет там в оркестре. Поэтому я остаюсь до закрытия. А у Манелы тоже есть друг? У нее много друзей. Вы хотите сказать любовников? Понимаете, она часто их меняла. Она очень веселая не из тех, кто цепляется за одного мужчину а как она возвращалась в Живри. Иногда на последнем автобусе, а иногда ее отвозил кто-нибудь из наших друзей на машине. Так было и в прошлую среду. Нас было не то пятеро, не то шестеро, считая и Хосе. Хосе — это мой музыкант. Мы утрамбовывались в малолитражку и всю дорогу пели. Мануэла была веселая, как всегда. Она не говорила, что собирается уйти от нас. Нет, ей и вас нравилось. «Да ей всегда все нравится. А в Испанию возвращаться она не собиралась?» «Да нет же! Десять лет назад у нее умерла мать. У ее отца крохотный клочок земли, ей приходилось вести хозяйство и ухаживать за шестью братьями и сестрами. Она всегда мечтала уехать в Париж. Едва получив документы, сразу сбежала из дома, потому что отец ни за что не отпустил бы ее». У меня начинает складываться новый образ Мануэлы, не похожий на прежний. Про моего брата она вам рассказывала? Про Оливье? Вы даже знаете его имя? Он еще совсем молоденький, наивный, да? Мануэла говорит, что у него до нее не было женщин, и он очень боялся показаться неловким, и Пилар рассмеялась грудным смехом, как Мануэла. Он хотел жениться на ней? Во всяком случае, клялся, что у него это серьезно, и требовал, чтобы она перестала ходить на танцы к Эрнандесу. Он страшно ревнивый. — А про отца? — Да, она рассказала, что у вас там было, и очень смеялась. — Почему? — Вы уж меня извините, но вы же знаете, что Мануэла ни к чему не относилась серьезно, и мы привыкли все друг другу рассказывать. — Скажите, отец предложил ей уйти от нас? — Да. — Да. «Он предложил снять для нее квартиру, да?» «Да, я не решалась рассказать вам про это. Похоже, у него это была тоже первая в жизни любовница». «Мануэла не согласилась?» «Ясное дело, нет». «Но почему?» «Ну, как бы вам это объяснить?» «Понимаете, ничего бы из этого не получилось». «А вас не удивляет, что она не дает о себе знать?» «Удивляет. И что же вы решили?» «Что она нашла нового дружка или сменила место?» Но это точно, что она никогда не говорила о возвращении на родину. Точно. А что она рассказывала про мою мать? Что она немножко не такая, как все. Пилар едва не произнесла сумасшедшая. А у Эрнандеса никто ничего не знает про нее. Я вчера была там, все удивлялись, почему я одна. Но я уже знала, что Мануэла нет в Живри. «А откуда?» «Обычно мы раз в два-три дня перезваниваемся, а тут трубку взяла ваша мать и сообщила, что Манела уехала в Испанию. Ну, я решила, что это просто предлог, чтобы бросить службу». «И она даже не намекнула бы вам?» «Простите, не понимаю. Вы по-настоящему дружны?» Она мне все рассказывала. Я ведь была единственной девушкой в Париже, кого она знала. Что же касается парней, она с ними веселилась, спала но о чем, думает, никогда не говорила. Большое спасибо, Пилар. Вы беспокоитесь, да? Даже не знаю. У нее, наверное, были причины уйти. Может, ее соблазнило предложение отца? Если бы я не чувствовала, что профессор отдалился от меня, я поговорила бы с ним, и, возможно, он что-нибудь посоветовал бы. Но я не решаюсь. Но у других лаборантов таких проблем, наверное, никогда не возникало. Надо признаться, мне все тревожнее. Я даже немножко стыжусь этого. Временами убеждаю себя, что я все придумала, что у меня склонность, как у мамы, из всего делать трагедии. Если мама ждет завершения курса лечения, чтобы позвонить в контору по найму, то это значит, что мне еще неделю придется убирать и готовить. Горячего она все так же не ест, и лежит в постели, когда кто-нибудь из нас возвращается домой. И только оставшись одна, пошатываясь, спускается в кухню и достает из холодильника что-нибудь перекусить. И иной раз вытаскивает из тайника, где хранятся ее запасы, бутылку. Забавно, но тайник мы так и не сумели обнаружить. Да, в этом смысле она потрясающе хитра. Я заезжаю в Жеври, Покупаю мясо и овощи, а, войдя в дом, сразу же поднимаюсь к маме. Она не читает, но и не спит, хотя глаза у нее закрыты. «Это ты?» — слабым голосом спрашивает она. «Да, как ты себя чувствуешь?» «Плохо. Очень болит. Мама не отвечает. Неужели это и так неясно?» Никто не приходил. Я не слышала звонков. По телефону тоже не звонили? Нет. А когда тебе звонила Пилар? Это кто? Подруга Мануэлы. Да, какая-то испанка просила позвать ее. Я ответила, что Мануэла у нас уже не служит. Она спросила, куда Мануэла ушла, и я сказала, что уехала в Испанию. Мануэла так и сказала тебе? Да. Не в моих привычках врать. Вот уж неправда. Она врет, но бессознательно. Вернее, так переиначивает истину, что сразу начинаешь путаться. «Мануэла вызвала такси?» «Не знаю». «Ты не слышала, она не звонила Леону или другому шоферу?» «Нет, я плохо себя чувствовала. И к тому же представляла, какой скандал устроит твой брат». «А папа?» «Папа тоже. Мужчины сошли с ума». Стоит в доме появиться какой-нибудь девчонке, они липнут к ней, как мухи на мед. Ты не подвозила ее к автобусу или на станцию? Ну вот еще. Она сама решила уйти, пусть сама и добирается. Разве я не права? К маме как будто даже вернулась ее была энергия. Я же говорю тебе, я плохо себя чувствовала. Я пошла в спальню и легла. Вроде бы слышала, как захлопнулась входная дверь. У меня был тяжелый приступ. Не знаю, какая доля лжи в ее словах, но явно все происходило не совсем так. И вообще, с какой стати ты меня допрашиваешь? Разве мало того, что я не могу встать, что твой отец и твой брат не разговаривают друг с другом, что мы остались без служанки, и я целыми днями дома одна? Никогда в мамином голосе не было такой горечи. Но ну, не бойся, через несколько дней я встану, и тебе больше не придется заниматься хозяйством. Я все возьму на себя, пока не найду кого-нибудь. Я разочарована, мне даже как-то неприятно. Бог весь каким образом, но она добилась, что на душе у меня неспокойно. Чтобы приготовить ужин и навести внизу хоть какой-то порядок, времени остается в обрез. Я уже накрываю на стол, когда появляется отец и, полу кивнув мне, собирается пройти в кабинет. «Отец!» «Да?» «Я хотела бы задать тебе один вопрос. Это очень важно. Извини, что вмешиваюсь не в свои дела. Ты ведь предложил Мануэле снять ей квартиру в Париже?» «Кто это тебе сказал?» «Ее подруга Пилар, от которой Мануэла ничего не скрывала. И ты веришь этим девчонкам?» Я смотрю ему прямо в лицо, губы у меня дрожат, и чувствую я себя не слишком уверенно, ведь я впервые разговариваю в таком тоне с отцом. Как все это глупо! Но сейчас я гляжу на него почти как на чужого человека и вижу, что он виляет и тоже готов соврать. Да, верю, но если это правда, как он унижен, несчастен, как пытается сохранить достоинство, Но это ему не удается. Разумеется, это твое право. Твоя личная жизнь меня не касается. Отец не поднимает головы. Но я хочу знать, потому что нас всех касается то, что произошло с Мануэлой. Но отец все так же молчит. Ждет. Ты не приезжал сюда, чтобы отвезти ее в Париж? Нет. Ты не ждал ее где-нибудь на дороге? «Да говорю же тебе, нет!» «И у тебя нет ни малейшего представления, где она сейчас!» «Этот вопрос тебе лучше бы задать своему брату или своей матери, которая вполне могла выгнать ее!» «Спасибо!» «Он тоже что-то скрывает!» «Нам обоим неловко!» «А тут как раз входит Оливье!» «Он с подозрением оглядывает нас!» «Теперь все у нас в чем-то подозревают друг друга!» «Что, еще не ели?» «А ты торопишься?» «Да, встречаюсь с приятелем». Оливье никогда не рассказывает нам о своих друзьях, и они не заходят к нему. Может, потому, что он стыдится мамы. Этой стороны его жизни мы совсем не знаем. Оливье уходит, приходит, когда хочет. То ужинает дома, то нет. Бывает, пойдет прямо наверх, не заглянув в гостиную и не пожелав нам доброй ночи. Но, может быть, это просто ребяческий способ доказать себе, что он ни от кого не зависит? С кем ты давеча ушел, Оливье? Да с приятелями. С факультета? Не знаю, я их не спрашивал. А что, у тебя на курсе нет друзей? Да ну, снобы они все. А некоторые живут вроде нас, далеко от Парижа. А в Версале или в окрестностях никто не живет. Откуда я знаю? «Мне неизвестно, ходит ли он на танцы и даже умеет ли танцевать. Ну, о девушках вообще разговора нет». «Я видела Пилар». «Где?» «В доме, где она служит. Видела ее хозяйку». «А зачем?» «Хозяйка как раз уходила и позволила мне поговорить с Пилар». «И что ж тебе сказала, Пилар?» «То же, что и тебе. Она не верит, что Мануэла вернулась в Испанию» а сказала так, наверное, для того, чтобы не говорить, что ей надоело у нас. Но мне-то она бы сказала, «Ты уверен? Еще бы!» У меня такой уверенности нет. Через несколько минут мы опять сидим за круглым обеденным столом и опять все молчат. Я занялась уборкой, как вчера и позавчера. Моя тревога в связи с исчезновением Мануэлы, не унимается. И часов в десять я неожиданно решаю поехать разузнать о ней у Эрнандеса. Брат уже ушел. Я стучусь в кабинет, сообщаю отцу. Я выйду на часок. Не забудь ключ. Дождя нет, но прохладно. Я доехала до авеню Терн, но тут мне пришлось спрашивать, как пройти. Кому не обращусь, никто не знает, где этот дансинг. Наконец, полицейский объяснил, метров через сто налево между обувным магазином и кондитерской будет тупик. Это там, в глубине. Оставив мопед на улице, я углубляюсь в тупик. В этой куртке с капюшоном вид у меня не слишком-то женственный. Над входом горит сине-красное неоновое название дансинга. У дверей группками стоят парни, курят и пристают шутками к проходящим женщинам. Все говорят по-испански. Большинство парней в ярких рубашках. Кое-кто из женщин отвечает парням в том же тоне. Другие краснеют и спешат войти. В зале под потолком висит большой зеркальный шар, отражающий свет прожекторов. Шар медленно вращается над танцующими, бросая блики на лица и стены. Стены тут белые. Вокруг танцевальные площадки в два ряда столики, накрытые бумажными скатертями, Почти все места заняты. Оглядевшись, я направляюсь к бару, за стойкой которого сидят несколько мужчин. Можно фруктовый сок? С удовольствием отвечает бармен и подмикивает остальным. Надо думать, я единственная француженка в зале. И они на своем языке перекидываются шуточками на мой счет. «Вы знаете такую девушку Мануэлу Гомес?» «Си, сеньора!» «Да, мадемуазель!» «Она здесь?» «Сегодня среда?» «Нет, четверг!» «Она приходит только по средам вместе с сеньоритой Пилар!» «Каждая его фраза сопровождается улыбками или смехом остальных мужчин!» «А вчера приходила?» «Как?» «Вчера была среда!» «Они были здесь?» «Нет, мадемуазель, только сеньорита Пилар». Не понимаю, что смешного в его словах. Наверное, они регочат из-за его тона. Видимо, мы выглядим, как пара комиков. «А вы не знаете, куда она уехала?» Сеньорита Пилар?» «Нет, Мануэла». Я начинаю раздражаться. «А, так вы говорите о Мануэле. Красивая девушка». «Есть тут кто-нибудь, кто знает, куда она уехала? У нее есть друг?» «О, у нее очень много друзей, мадемуазель!» Он произносит «мадамесель» и как-то по-особенному подчеркивает это слово. «Очень много!» «Я хочу сказать, друг, с которого она встречалась наедине!» «Она со многими встречалась наедине!» Продолжать в таком же духе нет никакой возможности. «Узнать я ничего не узнаю», Зато они потешатся в сласть. «Станцуем, мадемуазель?» «Благодарю вас, мне надо идти». Я расплачиваюсь, они пытаются задержать меня. «Может, рюмочку испанского коньяка?» Я что-то бормочу и ретируюсь к выходу. Остается проскочить мимо парней, стоящих на улице. Придя сюда, я не узнала ничего нового, кроме того, что Мануэла... Пользуются широкой известностью у Эрнандеса и не дечиться мужчин. Ну, в этом-то я не сомневалась. Но углу тупичка я чуть не налетаю на быстро идущего человека. Уже открываю рот, чтобы извиниться, и вдруг узнаю брата. Что ты тут делаешь? Интересуется он, хотя заранее догадывается об ответе. Пыталась узнать что-нибудь о Мануэле. Удалось. Нет, они потешались надо мной, но вчера она не приходила. Ты что, беспокоишься? Даже не знаю, но мне было бы куда спокойнее, зная, я, где она. Не нравится мне тайна, окутывающая ее уход. А знаешь, чем я сейчас занимаюсь? Нет. Я уже два дня прогуливаю занятия и с утра до вечера слежу за отцом. Рано или поздно он пойдет на свидание к ней. И я подумал, что это единственная возможность узнать ее адрес. Но пока он ходит только из дому на службу, обедает один в соседнем ресторанчике, с обеда опять идет на службу, а вечером домой. Он не заметил, что ты за ним следишь? Похоже, нет. А если и заметил, не чихать. При тех отношениях, которые теперь у нас... Ты к Эрнандесу? Да, туда. Пойду загляну на всякий случай, хотя не думаю что мне повезет, чем тебе. Не пей много. Я за весь день выпил всего стакан пива. Пока. Пока. Мы не целуемся, мы не приучены к проявлениям чувств. И тем не менее мы с братом любим друг друга. Я страшно тревожусь за его будущее и хочу, чтобы он был счастлив. Если бы не это... Ну вот я совсем как мама все валю на Мануэлу. Но разве она виновата, что Оливье ухаживал за ней? И можно ли ее винить, что она не отказала в том, чего он добивался? С отцом дело другое. Тут она могла бы. А в сущности, почему? Я пытаюсь поставить себя на ее место. И опять слышу голос бармена, смех парней у стойки. Вполне возможно, что у них у всех что-то с нею было. Она была веселая, любила жизнь, любила любовь. Хотела, чтобы все были счастливы. Тогда почему она должна была отказать моему отцу, который ради нее забыл даже о своем достоинстве? У меня нет никакого права попрекать ее. Виновата во всем атмосфера нашего дома. Запуталась я. Хватит об этом думать. Когда я вернулась, отец поднялся в спальню, и я перед сном еще немножко убралась. Утром Во всем теле у меня ощущение усталости, ломоты. Отец, как всегда, спускается завтракать первым и украдкой поглядывает на меня. Ты что, плохо себя чувствуешь? Это от усталости. Надо искать прислугу. Ты не можешь тащить весь дом на себе? Пока мама не поправится, нет смысла кого-то нанимать. Как она? Он спал с ней в одной постели, но они даже словом не перемолвились. Вне всякого сомнения, мама и утром, и вечером лежит с закрытыми глазами, и ему приходится спрашивать о ее состоянии у меня. Страдает. Три первых дня самые трудные. Она хоть что-нибудь ест? Спускается, что-то берет из холодильника, но ждет, пока я уйду. А Мануэле она с тобой не говорила? Я спрашивала ее. И что она сказала? Что ничего не знает. Короче, все то же, что говорила в первый день. Мануэла, дескать, объявила, что уезжает домой. «И ты ей веришь?» «Нет, я видела с ее подругой, Пилар. Она меня заверила, что быть такого не может, чтобы Мануэла вернулась в Испанию. Она ведь убежала из дома, потому что ей приходилось обихаживать отца и семерых братьев и сестер. У нее там ни минуты свободной не было. Что же с ней могло приключиться?» Отец задает мне этот вопрос, но так, словно обращается к себе. И я вдруг вспоминаю про зеленый сундук. И уже открываю рот, хочу рассказать. Нет-нет, я уже готова сплести страшную историю, и отец будет прав, если в ответ пожмет плечами. Спускается брат. Ну что, тебе больше повезло у Эрнандеса, чем мне? Удивляясь, как я оттуда вообще ноги унесся. Подошел я к бару и только заговорил о Мануэле все в хохот. Как я сдержался, не знаю. Но не мог же я драться один против десяти. Да, пожалуй, весь зал был бы против меня. Они сообщили, что пять минут назад одна девушка спрашивала о том же и толкали друг друга локтями. «Девушка — это я. Я понял. Ладно, мне надо поторопиться, чтобы не упустить отца». Правда, я очень бы удивился, если бы он отправился на свидание в такую рань. Боюсь, Оливье, ты на ложном пути. Да я и сам так думаю. Но раз уж начал, доведу до конца. Раз уж я бросаю университет, мне в сущности все равно, что за отцом следить, что ходить на лекции. Сослуживцы заметили, что последние несколько дней я хожу хмурая, Но насчет причин моего плохого настроения они заблуждаются. Правда, в столовой я стараюсь участвовать в разговорах, которые затеваются в нашей маленькой группе. И вдруг, часов около пяти, великая радость. Я работаю в лаборатории. Кто-то останавливается у меня за спиной, и я вздрагиваю, услышав голос профессора. Не уходите, вы мне сейчас понадобитесь. Дрожа от благодарности, я оборачиваюсь, но он уже уходит и не глядит на меня. Неважно, он подал мне знак, попросил меня остаться. Я считаю минуты, и лишь с огромным трудом мне удается сосредоточиться на работе. В шесть, возвещая конец рабочего дня, звенит звонок. Большинство переодеваются и уходят но несколько человек задерживаются, чтобы что-то доделать. Лишь в половине седьмого я остаюсь одна в маленькой лаборатории, и ко мне приходит профессор. «Вы смотрели Жозефа?» «Да, как пульс, нормальный. Артериальное давление?» «Тоже. Выведите, пожалуйста, его. Удержите? Он привык ко мне. Похоже, никаких проявлений отторжения нет. Он боится радоваться». «Успех все-таки неожидан!» Склонившись над собакой и не выпуская из рук фанандоскопа, Шимик тем же деловым тоном произносит. «Мне вас очень недоставало». «Я молчу, боясь сказать хоть слово». «Не ожидал, что вы так отдалитесь от меня». «Я отдалилась? И вы поверили в это?» «Больше недели вы на меня не смотрите». «Даже ни разу не подошли ко мне?» «Я не решаюсь вам навязываться». «Это правда? Поверьте, я так страдала от невозможности подойти к вам. Я думала, вы сердитесь на меня». «За что? Не знаю, я боялась надоедать вам». «Отведите собаку в клетку». Шимик провожает меня взглядом. Лицо у него серьезное. «Даже не верится, что я заблуждался». Знаете, после всего, что я пережил, начинаешь понимать цену истинной дружбы. С неожиданной горячностью я произношу «Ой, я бы так хотела!» Что? Мне даже не суметь сказать, утешить вас. Нет, это слишком протенциозно, дать вам немножко человеческого тепла. Я ведь все время думала о вас, представляла, как вы сидите с дочкой». Изумленный, все еще с недоверием, он смотрит на меня. «Это правда?» Крепко, чуть ли не до боли, он сжимает мне руки. «Спасибо. Я верю вам». Как нелепо все. Мы оба не верили друг другу, но больше этого не случится. У него хватает душевной тонкости. Он не целует меня, лишь смотрит с признательностью и напускным отеческим тоном говорит. «Вы, наверное, проголодались». «Бегите-ка ужинать. А вы? Мне нужно писать отчет. Я прихватил сэндвич и в термосе кофе. Я не предлагаю ему остаться и помочь. Писать отчеты он предпочитает в полном одиночестве. В такие часы даже его секретарша не имеет доступа к нему в кабинет. Желаю успеха, говорю я, улыбаясь глазами, губами, лицом. У меня как камень с души свалился, и, забыв про лифт, я в припрыжку бегу по лестнице». Недоразумение. Между нами было просто недоразумение. Как он сказал, мы оба не верили друг другу. Я качу на мопеде домой и только об этом и думаю. Неожиданно мне в голову приходит одна мысль. Раз такое недоразумение произошло между профессором и мной, значит, оно может произойти с другими и, вероятно, происходит сотни раз на дню. Тогда почему такое не могло случиться между нами и мамой? Я говорю «между нами», поскольку знаю, что я отец, и брат в большей или меньшей степени разделяют мои чувства. Все, что она делает, раздражает нас. Я уж не говорю про девятины. Мы уже давно считаем, что она психически больна. Может, не в тяжелой форме, но больна. И я сама неоднократно подумывала, не вызвать ли к ней психиатра. А может быть, она, как шимик, ждет от нас шага навстречу, взгляда. Я не смела взглянуть на него. Боялась, как бы он не решил, будто я обрадовалась, увидев, что место около него освободилось. С моей стороны это было бы чудовищно. Поэтому я держалась в стороне. Ждала, когда он сам подаст мне знак. А он ждал, чтобы это сделала я. Но в конце концов решился заговорить. И недоразумение рассеялось. «А мы разве когда-нибудь говорили открыто с мамой? Рассказывали ей, что у нас на душе? И разве мы не относились к ней так, словно она вроде и не принадлежит к нашей семье? Ведь это же в основном из-за нее я никогда не приглашаю к себе подруг, а Оливье — приятелей. И к отцу тоже никто не ходит. Мы стыдимся ее, опасаемся, что ее сочтут противной или заскоками». Неужели она этого не понимает? Или уже давно поняла и потому страдает? Может быть, в этом одна из причин ее запоев? Мы уходим на весь день и оставляем ее одну. С утра разъезжаемся на мопедах, и редко кто из нас приходит домой обедать. Вечерами садимся за стол, и ни разу никто из нас не поинтересовался, как она провела день. После ужина отец запирается в кабинете, Брат либо уходит, либо сидит у себя в комнате. Кто все это начал? Но сколько бы я ни ломала себе голову, ответа мне не найти. Корни уходят в слишком далекое прошлое. Но если в основе лежит недоразумение, тогда все, что я думала о маме, неверно, и меня начинает грызть совесть. Как хочется сделать так, чтобы она жила с нами, как в нормальной семье, где царят доверие и любовь. Профессор сжал мне руки и смотрел на меня взглядом, немножко еще печальным, но уже полным нежности. Я счастлива и хочу, чтобы все были счастливы. Дома отец и брат уже сидят за столом и едят омлет. В кухне я нахожу тарелки из-под супа. «Кто готовил?» — спрашиваю я. «Я?» — почему-то виноватым тоном отвечает брат. «Открыл банку супа с горошком и взбил в кружке полдюжины яиц. К маме кто-нибудь заходил?» Они смотрят на меня с извиняющимся видом. Дескать, в голову не пришло. «Ладно, схожу, спрошу, не нужно ли ей чего-нибудь?» Стучусь и открываю дверь. Мама сидит на кровати и безучастно смотрит на меня. Чего тебе нужно, спрашивает она. Опять будешь шпионить за мной? Ты что, я пришла узнать, не нужно ли тебе чего? Ничего мне не нужно. Никто не приходил, никто не звонил. Мама язвительно усмехается. Ах, да, я и забыла, что даже больная обязана сторожить дом! Глаза у нее злые злой голос. Видимо, потребовались годы и годы разочарований, чтобы она стала такой. Была ли она когда-нибудь счастлива? Наверное, уже в детстве брат и сестра дразнили ее уродиной, а может, отец и вправду женился на ней только потому, что она была дочкой полковника. Догадывалась ли об этом мама? И если да, то с самого ли начала? Или глаза у нее открылись лишь со временем? Я живу с ней со дня своего рождения, а сейчас вдруг убеждаюсь, что совершенно не знаю ее». Когда я смогла судить маму, или вернее решила, что имея на это право, она уже была такой, как сейчас, и докопаться до прошлого не было никакой возможности. «Мама, ты не хочешь есть? Ты же знаешь, я не ем, когда болею. Может, я могу что-то сделать для тебя? Выгляжу я, надо полагать, неловко, по-дурацки». Такую перемену отношений по сравнению со вчерашним днем или даже с сегодняшним утром, конечно, трудно воспринимать. «Что это с тобой?» — саркастически осведомляется мама. «Я просто много думала сегодня о тебе». «Неужели?» «Подумала, что мы слишком надолго оставляем тебя в одиночестве». «А не будешь ли ты добра и сейчас оставить меня в одиночестве?» И еще я хочу тебе сказать, что я люблю тебя. Вот черт! Да, мне лучше уйти. Похоже, ей стало хуже, а не лучше. Сама понимаю, насколько я нелепа и неловка. Спокойной ночи. Мама не отвечает, она курит. Поверх сорочки на ней выцветшая синяя ночная кофта, оттеняющие ее черные волосы и глаза. Нет. Она не казалась бы такой некрасивой, если бы... Ладно, хватит об этом думать. Я встряхиваю головой и направляюсь в кухню. Поджарику я и себе омлет. Оливье поднимается наверх, отец уходит в кабинет, а я машинально включаю телевизор, точь-в-точь, -точь, как мама. Профессор не заговаривал со мной, не попросил остаться после работы, но в течение дня мы много раз встречались взглядами. Убеждена, между нами возникло какое-то тайное понимание, и на нас сразу снизошел душевный покой. Зная, что бы ни случилось со мной или с ним, ни один мужчина не займет в моей жизни место, принадлежащего Шимику. Я ничего не прошу у него. Возможно, это больше всего и вдохновляет меня. Я хочу только отдавать, и буду счастлива, если он согласится принять». Сослуживцы давно уже знают, что между нами что-то есть. Они, понимающие, переглядываются, когда видят, что я остаюсь после работы, и невольно бросают насмешливые взгляды на коморку, где стоит раскладушка. Ничего-то они не понимают, но я на них и не сержусь. И у меня совершенно нет потребности объяснять им то, что для меня так просто. В детстве я видела крестные ходы. Мужчины и женщины идут вслед за святыми дарами, держа зажженные свечи. И я помню лица, озаренные безграничной радостью, глаза, которые не видят, что происходит вокруг, но устремлены к какому-то дальнему видению, непостижимому для других. Вот и я себя чувствую примерно как эти верующие, и спокойно воспринимаю лукавые улыбки подруг. Понимает ли шимик? что он значит в моей жизни. Может быть, он все-таки чувствует мою беспредельную преданность и то, что без нее я не смогла бы жить. Я ушла в любовь, как уходит в монастырь, и поэтому больше не принадлежу своей семье. Нет, я готовлю завтраки, готовлю ужины, убираю в доме, катаю пылесос, но все это лишь видимые внешние действия, отделенные от моего внутреннего бытия. «Сегодня я тоже заезжаю к Жослену купить какой-нибудь провизии. И с удивлением встречаю там госпожу Руриф, которая что-то выбирает и трещит, не закрывая рта. Увидев меня, она смолкает. Подозреваю, что разговор шел либо обо мне, либо о моих родителях. Как я рада вас видеть! Надеюсь, у вас все здоровы? Даром ясновидения я не наделена, но могу поклясться. Сейчас она здесь, поскольку узнала что же несколько дней я после работы бываю уже с Лена. Мама не слишком хорошо себя чувствует. Она в постели? Да, но ничего страшного, обычная мигрень. О, это очень мучительно. У меня сестра тоже страдает мигренями, и когда у нее приступ, она не может даже перейти улицу. Госпожа Рориф уже рассчитывается. Ее продуктовая сумка лежит на прилавке, но уходить она не собирается». Она в сиреневом, это ее любимый цвет. Несомненно, она считает его изысканным. У седых волос тоже фиолетовый оттенок. И лицо лиловатое, только щеки чуть подрумянины. Пожалуйста, четыре баночки рубленой свинины, четыре ломтика паштеты и две дюжины яиц. Прошу я уже с Лена. Знаете, я даже забеспокоилась. Сегодня мы с господином Роривом в третий раз пришли к вам, но никто не ответил на наш звонок. Как большинство торговцев, проведших почти всю жизнь за прилавком, они с мужем называют друг друга по фамилии, присовокупляя всякий раз господин или госпожа. «У вас опять нет служанки?» «Да, ушла». «Больше ничего, мадемуазель Ле «Еще пучок петрушки?» «Пожалуйста». Госпожа Рориф выходит вместе со мной. «Не хотите ли выпить чашечку чая или кофе с пирожным?» «Предлагает она» кондитерская напротив. Там за белыми столиками вечно заседают местные дамы, поедают пирожные и чешут языки. Меня встревожило упоминание госпожи Рориф о трех визитах к нам. Распорядок дня в нашем доме она знает не хуже, чем мы, поскольку большую часть дня торчит у окна. Ей прекрасно известно, что отец и Оливье приедут не раньше, чем через час. И я иду за ней. «Чай или кофе с молоком?» «Кофе, если можно, черный». «А как насчет ломтика кекса?» «С удовольствием». «Мне абсолютно нельзя есть пирожные, я и так растолстела, но не могу удержаться». «Она ведь итальянка?» «Испанка». «Да, у нее еще было смешное имя. Почти у всех иностранцев ужасно смешные имена». «Ее звали Мануэла». «Точно». — Смешливая девица, впрочем, смазливенькая. В ухажерах, надо думать, у нее недостатка не было. И, судя по тому, что я видела, она не из тех, кто долго сопротивляется. Но я не в курсе, как она проводила свободный день. Нет, я просто припомнила, как недавно, может, с неделю назад, она вернулась на машине поздно ночью. Я как раз не спала. Бывают ночи, когда мне никак не уснуть, и тогда я встаю. Было около двух. Ее провожала целая компания. Они все набились в одну машину и орали песни. «А почему вы решили, что это была она?» «Машина остановилась у вашего дома, а потом я услышала, как хлопнула дверь. С того дня я ее больше не видела и подумала, что, наверное, ваша матушка выгнала ее. Нет, она сама ушла. Решила вернуться на родину. Не понравилась во Франции? Не знаю». «Ваша матушка вызывала доктора Лиду?» Смысл ее вопроса не сразу дошел до меня. «А зачем? Ну как же, головокружение и температура могут быть следствием простуды?» Я опять ничего не понимаю. «Какая еще простуда?» Но я убеждена, что, несмотря на свой простодушный вид, госпожа Рориф ничего не говорит без умысла. Я еще подумала в тот день, когда задавила собаку, «Что зря ваша матушка вышла под дождь, даже ничего не накинув на себя!» «Кто задавил? Какую собаку?» — невольно спрашиваю я. «А разве ваша матушка не рассказывала?» «Наверное, чтобы не расстраивать вас. Это произошло то ли во вторник, то ли в среду. Э, постойте, э, нет, все-таки во вторник. Мы на обед ели комбалу. В этот день нам привозят рыбу». Впрочем, это не имеет значения. Но я точно помню, что шел дождь. Нет, не сильный дождь, с бурей, как на прошлой неделе. А такой, знаете, мелкий, холодный. Я поджидала господина Рурива. Он поехал в город кое-что купить. Сидел у окна, чтобы видеть, когда он подъедет. Я ужасно беспокоюсь, если он едет в машине один. Не знаю почему, у меня сжимается сердце. Такое чувство, будто в этой болтовне таится пока еще неведомая опасность, и чтобы скрыть замешательство, я отпиваю глоток кофе. Вам не нравится кекс? Нет, что вы, выглядит он очень соблазнительно. В Париже такого вам не подадут. На чем это я остановилась? Ага, уже смеркалась, и тут со стороны Живри несется машина, и желтые фары освещают мокрое шоссе. Вдруг в снопе света я вижу большую собаку. Здесь я такой не встречала, наверное, она была бездомная. Она бежала посредине шоссе, машина не успела затормозить. У меня было такое ощущение, что я слышу звук удара, хотя, конечно, слышать его не могла. Я так люблю животных, и от этого зрелища мне чуть худо не стало. Машина помчалась дальше, а несчастная собака взлетела в воздух и упала почти на то же самое место, где была сбита. Я все не могу взять в толк, для чего госпожа Рориф рассказывает мне эту историю. Она чувствует мой интерес и внутренне цветет. Меня это до такой степени расстроило, что я вынуждена была выпить рюмочку мятного ликера. И как раз пила его в гостиной, когда возвратился господин Руриф. Я ему сказала, а не навестит ли нам очаровательную госпожу Леклоанек? Утром я испекла два хлебца с изюмом. Давай отнесем ей один. Ваша матушка, я знаю, обожает их. Как-то я угостила ее, и она мне говорила, что ей очень понравилось. Врет она все или говорит правду? Я взяла зонтик, Господин Рориф не стал брать, сказал, что дождь маленький, и ему вполне достаточно макинтоша. Представьте же мое удивление, когда я обнаружила, что собаки на шоссе нет. Я-то была просто убеждена, что она подохла. Да иначе и быть не могло, она падала так, словно ее в клочки разорвало. И она трещит, трещит, трещит, но одновременно уплетает кекс. Господин Руриф позвонил. Первый этаж был темный, свет горел только на втором в комнате ваших родителей. Как видите, я уже неплохо знаю ваш дом. Конечно, когда всего одни соседи... Боже, когда она дойдет до сути? И после третьего звонка никто не ответил. «Может, она в кухне и не слышит?» — сказала я. «Мы еще не знали, что ваша служанка ушла. Я немножко забеспокоилась... И господин Рориф сказал, давай попробуем с другого входа. Мы пошли вокруг дома к черному входу. В кухне света тоже не было. Оставь хлебец на крыльце, предложил господин Рориф, но я отказалась. Нет, его замочит дождь. Вы вправе счесть меня бесцеремонной, но я нажала на дверную ручку. Дверь была не заперта и открылась. Я положила хлебец на столик, который стоит в коридоре. Но при чем тут собака? Какое она имеет отношение? Сейчас я дойду до этого. Подождите. Когда мы уже собрались уходить, послышался шум со стороны леса. Из-за тучи как раз вышла луна, и я увидела, что ваша мама открывает заднюю калитку. Она была без шляпы, без пальто и везла тачку. В ней что-нибудь было?» «Нет, мы решили не дожидаться ее, побоялись, что она будет недовольна, обнаружив нас там. Я думаю, ваша матушка тоже заметила собаку на дороге и вышла посмотреть, может, бедное животное только ранено. А когда увидела, что собака мертва, вероятно, решила бросить ее в пруд, привязав камень на шею». Внезапно голос у госпожи Рориф меняется. «Что с вами?» «Со мной?» — тупо спрашиваю я. Вы побледнели? Вы так любите животных? Уверена, вы тоже не оставили бы эту собаку валяться на шоссе прямо под окнами. Мне пора идти. Надо приготовить ужин, говорю я. Да, время. Хотя вы предпочитаете брать уже готовое. Она даже заметила, что я взяла уже с Лена. Расплатиться мне она не позволила. Нет-нет, это я вас пригласила. А вы хоть... «Попробовали мой хлебец с изюмом?» «Что?» «Да, конечно». Я соврала. Не знаю, по какой причине, но мама даже не заикнулась про этот хлебец. Правда, у нее был самый разгар девятин. Но куда она его дела? Съесть не могла, потому что во время запоев сладкого в рот не берет. Выбросила на помойку. «Почему?» А как она себя почувствовала, когда, вернувшись с пруда, обнаружила, что в доме кто-то был? Открываю дверь. В отличие от того вечера, когда приходила госпожа Руриф, по всему первому этажу горит свет. Но ни в гостиной, ни в столовой, где уже накрыт стол, никого нет. Маму я обнаруживаю в кухне. Она одета, держится прямо, чересчур прямо, словно борясь со слабостью. «Ты встала?» Не отвечая, она смотрит на меня и тяжело вздыхает. Вот уж ни за что бы не поверила, что сегодня она способна встать. Но это уже не первый случай, когда я являюсь свидетелем ее поразительной воли. Но походка у нее неуверенная, немножко механическая. Я принесла поесть. Был еще совсем горячий паштет, и я взяла четыре куска. Я раскладываю покупки на столе. Приведи виде пищи маму, наверное, замутила, но она даже виду не показывает. Мужчины еще не пришли? Нет, я одна. Бывают моменты, когда я восхищаюсь мамой ничуть не меньше, чем ее жалею. В сущности, она одинока даже тогда, когда все мы трое сидим рядом с нею за столом.